Явление восьмое. Подколёсин и Фёкла. Подколёсин. А, здравствуй, здравствуй, Фёкла Иванна. Ну что, как? Возьми стул, садись, да и рассказывай. Ну ты как же, как? Как бышь её? Милания Фёкла Агафья Тихоновна. Подколёсин. Да-да, Агафья Тихоновна, и верно какая-нибудь сорокалетняя дева. Фёкла: Уж вот нет так нет. То есть, как женитесь, так каждый день станьте похваливать да благодарить. Подколёсин: Да ты врёшь, Фёкла Ивановна. Фёкла: Устарела я, отец мой, чтобы врать. Пёс врёт. Подколёсин: А приданое это, приданое. Расскажи-ка вновь. Фёкла: А приданое. Каменный дом в московской части, а двух этажах. Уж такой прибыточный, что истинно удовольствие. Один лабазник платит 700 за лавочку. Пивной по огропто же большое общество привлекает два деревянных хлиггеря, один хлиггер совсем деревянный, другой на каменном фундаменте. Каждый рублёв по 400 приносит доходу. Огород есть ещё на Выборгской стороне. Третьего года купец нанимал под капусту, и такой купец трезвый совсем не берет хмельного в рот и трех сыновей имеет. Двух уж поженил, а третий, говорит, еще молодой. Пусть посидит в лавке, чтобы торговлю было полегче отправлять. Я уж, говорит, стар, так пусть сын посидит в лавке, чтобы торговля шла полегче. Подколесен. Да с собой-то. Какова с собой? Фёкла, как рефинат. Белая, румяная, как кровь с молоком. Сладость такая, что и рассказать нельзя. «Уж будете вот по этих пор довольны», — показывает на горло. «То есть и приятелю, и неприятелю скажете, ай да, Фёкла Ивановна, спасибо». Подколёсин, да ведь она, однако же, не штаб-офицерка. Фёкла, купца третьей гильдии, дочь. До да уж такая, что и генералу обиды не нанесёт, а купцы и слышать не хочет, мне говорит, какой бы ни был муж, э, хоть и собой не взрачен, да был бы дворянин. Да, такой великотес. А к воскресному-то как наденет шёлковое платье, так вот те Христос так и шумит, книги не просто. Под колёсом — Да ведь я-то потому тебя спрашивал, что я надворный советник. Так мне, понимаешь? Фёкла, да уж обыкновенно, как не понимать. Был у нас и надворный советник, да отказали, не понравился. Такой уж у него нрав странный был, что не скажет слова, то и соврёт. А такой, на взгляд, видный. Что ж делать? Так уж ему Бог дал. Он-то и сам не рад. Да уж не может, чтоб не прилгнуть. Такая уж на то воля божья. Подколесин. Ну, а кроме этой, других там нет никаких? Фекла. Да какой ж тебе еще? Уж это что не есть лучшее? Подколесин. Будто уж самое лучшее. Фекла. Хоть по всему свету исходи, такой не найдешь. Подколесин. Подумаем. Подколесин. Подумаем, матушка. Приходи-ка послезавтра. Мы с тобой, знаешь, опять вот эдык. Я полежу, а ты расскажешь. Фёкло. Да помилуй, отец. Уж вот третий месяц схожу к тебе, а прок ты не на сколько. Всё сидит в халате да трубку знай себе покуривает. Подколёсин. А ты думаешь, не бойся, что женить бы всё равно, что Эй, Степан, подай сапоги. Натянул на ноги да и пошёл. Нужно поруссудить, просмотреть. Фёкло. Ну так что ж, коли смотреть-то и смотри на то товар, чтоб смотреть. Вот прикажи-то -ка подать кафтан да теперь же благоутреннее время и поезжай. Под колёса. Теперь А вон видишь, как пасмурно? Выйду, а вдруг хватит дождём? Фёкло. А тебе же худо, ведь в голове седой волос уж глядит, скоро совсем не будешь годиться для супружского дела. Невидать, что он придворный советник. Да мы таких женихов приберём, что и не посмотрим на тебя. Подколёсил: "Что за чепуху несёшь ты? Из чего вдруг у gara сделал тебя сказать, что у меня седой волос?" "Где ж седой волос?" Щупает свои волосы. Фекла, как не быть седому волс? На то живет человек, смотри ты. То и ему не угодишь, другой не угодишь. Да у меня есть на примете такой капитан, что ты ему и под плечо не подойдешь. А говорит-то, как труба. В алгалантерстве служит. Подколесен. Да врешь. Я посмотрю в зеркало, где ты выдумала седой волос? Эй, Степан, принеси зеркало, или нет, постои, я пойду сам. Вот ещё, боже сохрани. Это хуже, чем оспа. Уходит в другую комнату.